Глава 32. Когда кто-то из империи Альянса попытался захватить империю Калибранов, раса была практически уничтожена, а другие империи будущего Альянса промолчали, когда уничтожили Калибранов. Вот и отношения. Королева Агнелина призналась, что напали тогда на Калибранов-дракониты. Калибраны не стерпели, что принц Драконитов посмел обидеть их принцессу, обесчестил ее, раз ответила отказом на его предложение выйти замуж за него. Недолго думая, принцы, изловчившись обманом, изловили, а потом казнили. Официальная причина для нападения на Калибранов была, конечно, другая. Все те из Калибранов, кто знал достоверную информацию о причине начала войны, были перебиты. Поэтому королева Черика знает только общие сведения, и королева Агнилина просит прощения за действия своих предков. Королева Черика, конечно, была поражена открывшимся фактом, но не испытала негатива по отношению к Агнилине и великодушно простила дела давно минувших тысячелетий. Вот и мир наметился. А заодно и новый член Альянса. Может быть. Мы дружно выпили за это событие. А я предложила заключить торговые сделки между империями. Хачерика и сказала, что подумает насчет вступления в Альянс. Торговлю-то можно налаживать уже сейчас. Раз все так удачно разрешилось. Выпить за это нам не удалось. Пришли мужья да и не только мои, девчонок. Мужья Чирики были заодно с нашими, и видок у всей честной компании был грозный. Особенно были возмущены мужья Ютаны, что провела их. И мужья Чирики, что с другими королевами без охраны шаталась незнамо где. Но вот тут, опережая возмущение королевы Чирики, один из охранников снял защитный шлем, и мы увидели Чира с собственной персоной. А вторым оказался его брат, Чиран. Они-то и успокоили разгневанных отцов насчет присмотра за матушкой. Но успокоить королеву-черику не было дано никому. И сыновья получили за присмотр с подглядом и сдачу информации отцам, и сами отцы-мужья за тотальный контроль и недоверие ее благоразумности. Короче, смешно звучит, но разнесла их чериха в пух и перья. Села она вся запыхавшаяся, раскрасневшаяся и разобиженная. А мы с девчонками принялись успокаивать ее. И тут она заплакала. И со слезами на глазах стала жаловаться нам, как она устала от королевских дел. Ведь даже ее советники и министры имеют выходные. А она — нет. И что в какой то веке выбралась повеселиться в компании равных себе по статусу, да еще где не надо соблюдать дворцовый этикет и все остальное, как ее отчитывают? За что? За то, что побыла немного обычной калибранкой? Все мужья стояли, опустив головы и не знали, что делать. А у нас намечался потоп, ведь беды Черики и нам были близки. И постепенно всхлип за всхлипом мы все заплакали. Все же земной алкоголь, даже из местных ингредиентов, по нашим рецептам. Двухэпостасным, видимо, противопоказан: мы выгнали мужей и сыновей из нашей приват-комнаты, заказали себе побольше мяса и местного вина, и продолжили. Вскоре вино подействовало в обратную сторону. Вместо жалоб на свою нелегкую долю королевы мы стали рассказывать забавные случаи из жизни подчиненных и мужей с сыновьями. Сами-то королева с детства в рамках, посмотрела я на них и решила, что сама такой жизнью жить не буду, и детям не позволю. Когда вино было выпито и закуска съедена, мы решили сдаваться мужьям на милость. Мужья это наше решение оценили положительно. Поскольку мы были на веселе, то мужья Чирики пригласили наших в королевский дворец отдохнуть и дождаться, когда мы протрезвеем. Так и сделали. На выходе из развлекательного комплекса нам снова повстречались те грубые вампираны, и я нажаловалась на них Адриону. Он узнал их, а вот они его нет. Мужья, не желая раскрывать нашу конспирацию, тоже оделись простыми смертными, которым по работе надо ходить с закрытым лицом. А нашими обидчиками оказались сыновья послов из дипломатических корпусов, что были в разных империях по соседству. В Вампирины не любили бывать в других империях. Этому способствовали и немного замкнутый характер, и то, что без жизненно важного минерала магнерита они не могут долго существовать. Нет, не жить, а существовать именно в таком теле, как у них. Без магнерита они начинали перерождаться. Сперва изменялся характер в худшую сторону, а затем и тело, становясь мельче и слабее, приобретая огромное количество генных мутаций. Такие злобные, уродливые карлики. В дипмиссиях использовали так называемый вахтовый метод и взаимозаменяемость. Работали вампирины-дипломаты в связках по трое. Один на планете под излучением звезды Гай, второй готовится принять дела и страхует, третий работает. И так по кругу. Обычно вампирины, покидающие империю, носили амулеты на теле с магнеритом. Закрытый кулон без задней стенки, который прилегал к груди вампирина. Внутри был кристалл магнерита. Кулон защищал от его излучения окружающих. Но, как можно догадаться, меры это временная. Рано или поздно кристалл магнерита переставал давать нужный спектр излучения. Ведь магнерит был способен его накапливать, а не производить самостоятельно. Излучение давали звезды определенного класса и возраста. И это поведение молодых вампиринов заинтересовало Адариона. Существовать без магнерита и без последствий могли только те, в чьих жилах течет королевская кровь. Не менее половины. Потому что королевская кровь сама могла накапливать это излучение, преобразуя его из света других звезд. Но эту королевскую тайну Адрион просил меня не рассказывать никому. Даже по братимам. А по моим жалобам у него закралось подозрение, что эти парни начали мутировать. Я спросила, почему бы тогда не связаться с Валионом и не поделиться подозрениями? все таки это сыновья дипломатов, а не уборщики. У них-то ведь, верно, нет проблем с количеством магнерита? так почему тогда есть признаки мутаций? А если они в дела дипкорпуса вмешаются? Проблемы будут?» Я промолчала про то, как им Троянов подселила. Результатов еще не было. А полиции перед мужем не хотелось. Я понимаю, что рано или поздно он узнает о том, кому показывал, как входить в планетарную сеть вампирании. Но лучше поздно. Вампирины, которых я заложила, узнали нас. Но, дернувшись в нашу сторону, благоразумно остановились. Ведь мужчин с нами было теперь гораздо больше. Мы беспрепятственно отбыли во дворец. Это не тот дворец, что был на Калибруне. На каждой планете империи Калибран, даже на самых дальних малонаселённых, были королевские дворцы. Где-то шикарные, как на Калибруне или Шелуне, статусные, как сказала Чирика, а где-то просто удобные и безопасные. Королева и ее мужья дома не отсиживались, предпочитая лично инспектировать свою империю. В этот раз нас ждал роскошный Чероид, расположенный в самой охраняемой зоне Шалуна. Небольшая гряда островов, все, что осталось от древнего потухшего вулкана, находилось в самой благоприятной климатической зоне Шалуна. И за многие сотни километров здесь не было ни единой живой души, ни местных, ни гостей. Более того, это место накрывал иллюзорный купол, скрывающий наличие цивилизованной жизни на островах. Кто не пересек границу купола, Видел лишь острые голые обломки скал без единой травинки. На самом же деле дворец Чероид был воплощением гениев архитектуры и коммуникаций. Все острова были соединены между собой ажурными мостами, легкими, воздушными. Именно такое впечатление они производили. По ним можно было совершать не только пешие прогулки. Была предусмотрена именно рельсовая линия. Шла она под мостом. Рельса была вмонтирована в полотно моста и небольшие салоны как бы летели над морскими просторами и цветущими островами поменьше. И дворец расположился на трех островах. Самый большой занимала оранжерея, фруктовый сад и теплицы. Климат был тут идеальный, но вот океанские штормы иногда портили урожай. Выращивали его для дворца и местного персонала. Вообще весь дворец создавал впечатление полета. Птицы, что с них взять? Нас заселили в семейное крыло, гостевого тут не было. Чероид принадлежал лично королеве Чирике, королевской семье. Официальный дворец, не менее роскошный, Флайлин, был на одном из материков. Сказать, что дворец нас впечатлил, это ничего не сказать. Роскошью, конечно, можно удивить, но не нас. А вот архитектурные и дизайнерские решения вызвали шок. В хорошем смысле. Даже мы с королевами протрезвели. Едва увидели Чироид с высоты на подлете, А увидев его внутри, окончательно пришли в себя. Чирика не без гордости показывала нам свой дворец, между прочим, самый любимый. Она уже не очень злилась на мужей и сыновей и была в очень хорошем настроении. Во дворце мы повстречали еще одного сына Черики, Фьюита. И вот тут нас ждал сюрприз. Дело в том, что у Калибранов были истинные пары. Явление достаточно редкое, но все же имело место быть. Обычно пару чувствовал мужчина. И по закону, если он уже был замужем, его отпускали. Женщина, в которой Калибран почуял пару, брала его супругом. И вот Фьюит почуял свою пару среди нас. Чирика предупредила, чтобы мы не двигались и не провоцировали ее сына. Калибран, почуявший пару, становится очень агрессивным ко всем, кроме избранной. И мы это заметили. Светящиеся глаза выдавали состояние калибрана, высшая степень агрессивности, а также торчащие ушки означали, что мужчина учуял свою пару. Только по этой причине у калибранов топорщились ушки. Фьюит направился к нам. Я молила всех богов, которых смогла вспомнить из истории, чтобы это была не я. И меня услышали. Это была не я. Это была Ютана. Мы так думали. Но нет. Фьюит прижался к ее животу и стал ласково курлыкать с ним. Мы стояли и ничего не понимали. И только Чирика с сыновьями и мужьями печально улыбалась. Ютана задала ей вопрос, что все это значит, на что королева Калибранов ответила. «Мой сын почуял пару. Но не в вас, а в вашей нерожденной дочери. Вы беременной девочкой, королева Ютана». И эта девочка — пара моему сыну. Королева Ютана не поверила словам Чирики. И та пояснила, что Калибраны чуют свои пары, даже если им несколько минут от зачатия. А тут явно больше. Королева Ютана счастливо засмеялась. Ведь у нее появилась долгожданная наследница. И даже уже зять. Мы все стали поздравлять ее и Чирику тоже. Но я все же заметила, что сквозь радость у Чирики проскальзывала грусть. Я спросила, что ее тревожит. Спросила тихо, чтобы другие на нас не обратили внимания. А Чирика ответила, тревожится за сына. Сделать тут она ничего не может, ни помочь, ни помешать этому союзу. Захочет ли королева Ютана в мужья дочери, ее сына? Да и сама девочка примет ли? Ведь у арахнидалов, насколько она знала, такого явления, как истинная пара, нет. Я успокоила ее, что королева Ютана не будет против ее сына. Все-таки хороший молодой мужчина принц к тому же. А вот насчет девочки, то тут все в руках Фьюита. Но, думаю, он справится. Королеву Чирику обнадежили мои слова, и она перестала так сильно переживать за сына. По поводу обретения истины, принцем Фьюитом, решено было вечером устроить бал. Небольшой, семейный такой. Только мы, семья Чирики в полном составе, родня да друзья их семейства. Фьюит не хотел отпускать Ютану, но матушка и отцы объяснили на пальцах невменяемому сыну, что да как, и волей ему пришлось вернуть Ютану ее законным мужьям. Те быстренько окружили свою беременную женушку и больше никого к ней не подпускали. А то семью может пополнить не только зять, но и дополнительный муж. Вскоре и другие мужья об этом подумали, и мы оказались в объятиях любимых. У калибранов, оказывается, есть парность, а с этим шутки плохи. Уже вечером, собираясь на бал, я спросила об этом мужей. В общем, информация такая. У всех двух ипостасных присутствует парность, в теории. На практике же все проще. Ипостась никогда не примет самку, что ей не по душе. Да, можно жениться на понравившейся самке, даже если она не нравится ипостаси. Но детей не будет. Только обоюдная с ипостасью симпатия к самочке дает возможность мужчине иметь детей. причем только возможность. Дела с зачатием детей у всех были плохи. Но вот такого, как у калибранов, будто гром среди ясного неба, этого не было ни у кого. В истории о таком тоже не упоминается. Кстати, собираться на бал нам пришлось в спешке. А все из-за них, из-за мужей. Когда мы зашли в отведенные нам покои, на меня обрушился шквал претензий и упреков что опять подбила королев на побег, опять споила их, опять попали на приключения. И мужья других королев смотрят на моих с опаской. Если жена такая, то каковы же ее супруги? Извиняться пришлось долго и самым приятным способом. К вечеру ноженьки меня еле держали. Но мужья мурлыкали довольные и сытые. И добрые. А я что? Я тоже довольная. И повеселилась с королевами, и кроме всеобщей мужниной любви Мне за это ничего не было. Да и вылазка на шалун удалась. Ведь не только повеселились, но и мир между калибранами и драконитами почти налажен. Королева Ютана оказалась беременной девочкой. Один взять уже есть. Да какой? Чего печалиться и переживать? Мужья нас быстро нашли. Учатся ребята. Сейчас на бал идём. Мужья попросили меня парфюмом побольше пользоваться, пока мы у калибранов. Честно признались что больше не хотят побратимов. Ну а я только за. Бал прошел в тихой семейной обстановке. Конечно, присутствие на семейном торжестве всех королев Альянса и не только остальных приглашенных очень даже поразило. Но больше всех любопытных взглядов получила, конечно же, я. Шалон — планета развлечений, куда доступ открыт всем желающим. И кого только тут не видели. Но вот Василисков и землян тут еще не было а у меня в мужьях целых три василиска. Да и сама я та еще редкость. Во всех смыслах. Повод, по которому королевская семья собрала гостей, заранее никому не сообщали. Все все узнали на самом торжестве. Новость, конечно, всех шокировала. Про парность тут знали, и хотя это было все же редкостью, но в порядке вещей. А вот то, что избранницей принца стала наследная принцесса Арахнидалов, да еще и нерожденная. Вот это, я думаю, будет новостью номер один во всей империи калибранов. Да и соседних тоже. Знаю, разведка у всех работает отлично. Все поздравили принца, королеву с мужьями, и началось веселье. Вот несмотря на то, что все таки формат мероприятия был официальным, по протоколу вечеринка получилась замечательной. В середине торжества всем уже было наплевать на все протоколы, и мы отмечали события большой дружной кампании. Повеселились хорошо и посидели душевно. Мужья-то у нас ведь не только мужья, но и государственные деятели. Подместный местный коньячок с хорошей закуской много всяких торговых сделок обсудили с подданными и мужьями королевы Черики. Мы же с девчонками обсуждать дела, пусть и государственные, отказались. Мы сидели своей женской компанией. К нам присоединились еще несколько калибранок, ближайшие родственницы и жены-друзей семейства королевского. Мы еще раз поздравили Ютану, утешили Черику. Сам виновник торжества, принц Фьюит, уже отошел от Марева первой встречи с избранной и теперь ревниво наблюдал за Ютаной издалека, опасливо поглядывая на своих отцов и мужей Ютаны, которые провели с ним еще одну воспитательную разъяснительную беседу. Я же провела время с мужьями на этом балу просто замечательно. И все сложилось как нельзя лучше. Это я поняла уже засыпая в объятиях своих мужей слушая, как бьются их сердца. Между прочим, для меня. Они и сами мне в этом признались.